Глава двадцать В ожидании констебли и его людей Макс излазил вокруг дерева всё вдоль и поперёк, но не нашёл ничего, что могло бы помочь расследованию. Отставной сержант приехал в сопровождение доктора Дарроуби. «Какая жалость. Такая красивая девушка», — вздохнул доктор. «Была». «Да», — кивнул Дювиль, задумчиво смотря, как тело грузит на телегу. Как я понимаю, никаких улик. Нет, тело привезли сюда и выгрузили. По всей видимости, где-то за час до нашего появления. С чего вы так решили?» — поинтересовался констебль. Мой брат ночевал у друзей и утром возвращался в коттедж. Вряд ли он пропустил бы такое. Капитан Линдгейт отличается горячностью, особенно когда дело касается лошадей. — возразил Дар Он мог скакать во весь опор и просто не заметить. Развешенные по веткам кишки? Маркис загнул бровь. Вряд ли Берти может быть настолько беспечным. «Вам лучше знать», — кивнул Дар «Кстати, как с самочувствием, миледи?» «Надеюсь, мои капли помогли, и ночь прошла спокойно?» «Более чем», — Дювиль тянуто улыбнулся. «Милорд», — окликнул его констебль. «Ваш рейдингот». При мысли о том, чтобы надеть на себя предмет гардероба, который лежал на покойной маркиза, передёрнула от отвращения. «Сожги его», — коротко приказал он, направляясь к стоявшему неподалёку коню. Отвязав повод от ветки, Макс обернулся к доктору. «Если найдёте что-то, дайте знать». «Непременно, ваша светлость». Доктор приподнял шляпу и направил свою двуколку вслед за телегой. «Я буду держать вас в курсе, милорд», — пообещал отставной сержант. «Правда, шансы невелики. Мы даже не знаем, кто она». «Да». Дювиль рывком затянул подпругу и вскочил в седло. «До скорой встречи». «До свидания, милорд». Гнать коня Макс не стал. Рабелла находилась под присмотром Берти, а ему самому необходимо было осмыслить произошедшее и понять, как сообщить родителям мисс Андрингтон о случившемся, что Амалия вообще делала выбор шире. Последний раз маркиз виделся с белокурой красавицей год назад, после того, как Джаспер Уорвик разорвал с ней помолвку. Амалия обратила внимание на Виконта Брааса, за которым следил Дювель. Виконт оказался предателем и едва не ушёл от возмездия, если бы не жена Джаспера, Эйлен. После Амалия уехала в родительское имение, всеми силами стремясь избежать наказания. Макс не стал её преследовать, справедливо рассудив, что жизнь и так накажет взбалмошную красавицу. Правда, он не думал, что именно таким образом. Выходит, вчера в подземелье Рабелла видела именно Амалию. «Доброе утро, милорд!» Негромкий голос заставил вынырнуть из мрачных раздумий. Викарий. Маркиз хмуро взглянул на невысокую фигуру в чёрном, восседавшую на козлах двуколки. «Рад видеть вас в добром здравии. Взаимно. Как поживает ваша супруга?» «Прекрасно». Девиль замолчал, выжидающе смотря на собеседника. Тот не заставил себя долго ждать. «Прошу прощения, милорд. Может, это и не моё дело. Но я обязан заботиться о пастве. Это ваша прямая обязанность, викарий. «Да, но вы понимаете. Вы и ваша прелестная жена слишком заметные личности в наших краях. А жители часто видят вашу супругу в компании военных». «Военного», — нетерпеливо оборвал его маркиз. «Это мой брат, капитан Линдгейт. Кстати, если вы и не заметили, мы очень похожи». «Да, оно. в чём именно вы хотите обвинить мою жену? В голосе Дювили зазвучала сталь. «О, нет, милорд, вы не так поняли». Поспешил уверить его викарий. Он хотел добавить ещё что-то, но Макс не стал слушать. Небрежно кивнув, он направил коня к дому. Бертио он нашёл в гостиной. Брат сидел и задумчиво изучал карту. «Где Арабелла?» Поинтересовался Дювиль, кидая перчатки на каминную полку. «Поднялась к себе. Всё так скверно. Прости». «Перчатки. Ты швыряешь их, когда в плохом настроении». Капитан улыбнулся и встал. «Как нога». Макс хмуро смотрел на то, как он, хромая, подошёл к столу, чтобы налить виски. «Обещает, что будет дождь». Берти протянул бокал брату. «Значит, тебе придётся вымокнуть». Безапелляционно произнёс Дювиль. «Вот как». «Выгоняешь меня из дому?» «Хочу, чтобы ты собрал для меня кое-какую информацию». Улыбка Берти стала шире. «Просто как в старые добрые времена». «Ты так скучаешь по ним?» «Тогда всё было проще. Враг там, мы здесь». Капитан пригубил янтарную жидкость. «Какого будет приказ, майор?» Маркиз немного помолчал, формулируя мысли. «Я опознал жертву». «Вот как». «Да, Амалия Сандрингтон». «Подожди». Берти отставил бокал. «Но ведь это...» Бывшая невеста Джаспера Уорвика. Капитан Линдгейт озадаченно нахмурился. Имение Сандрингтонов находится на юге. Да, не думаю, что Амалия ехала через всю страну просто так. К тому же ей наверняка приходилось останавливаться в пути. А такая красавица вряд ли останется незамеченной. Хочешь, чтобы я прокатился по постоялым дворам на тракте? и пособирал информацию, Понимающе протянул капитан Линдгейт. «Именно. Учти, никто не знает, что нам известно имя жертвы». «Ты не сказал констеблю?» «Нет». Берти недоверчиво посмотрел на брата. «Подозреваешь, что Бобби Бамсли?» «Нет». Макс помотал головой. «Не думаю, что он убийца. Но он может сболтнуть». «К тому же, как лицо должностную, Бобби обязан будет дать ход этому делу. Тогда мы потеряем своё преимущество». «Хорошо», — Берти направился к выходу. «Связь через медальон?» «Как обычно. Да, и возьми другого коня». «С чего вдруг?» «Твой на сегодня достаточно бегал». «Ладно». Брат вышел, а Макс направился к жене. Дверь в спальню была открыта. Рабелла сидела у окна и смотрела сквозь стекло невидящим взглядом. Чтобы не напугать её, Дювель стукнул костяшками пальцев по двери. Девушка вздрогнула и обернулась. «Макс!» Она окинулась к мужу. «Тише». Он подхватил её. «Как ты?» «Ужасно». Рабелла не стала лукавить. «Я всё время думаю о той девушке. Кто она? Почему убийца выбрал именно её?» Амалия Сандрингтон. Макс не стал скрывать правду от Джины. Что? Она не поверила собственным ушам. Но имение Сандрингтонов на юге, да. Что Амалия делала здесь, я не знаю. Возможно, она, как и я, сбежала, предположила девушка. Дювиль задумчиво посмотрел на нее. Даже если так странно, что она направила свой баршир, у нее здесь нет ни родственников, ни друзей. «Да, но через Айбаршир проходит главная дорога в Альвию». «И зачем Амалия ехать в Альвию?» «Чтобы выйти замуж». Рабелла с недоумением посмотрела на Максимилиана. «Замуж». Он моргнул. По всему было видно, что мысль о побеге с целью женить бы не приходила ему в голову. «В Альвии не требуется специальное разрешение на брак», — пояснила девушка. «Если бы не события, предшествующие этому разговору, Она бы даже рассмеялась. Настолько ошеломленным выглядел муж. «Неужели вы не знали об этом, милорд?» «Знал, конечно, но...» Он оборвал себя, не желая тревожить и без того взволнованную жену. Но Арабелла и так поняла, что он хотел спросить. «Где тогда жених, мисс Сандрингтон?» «А ведь были ещё жертвы. Что если и они?» «Получается, это двойное убийство?» пробормотала она. «Но тогда почему я видела только девушку?» «Не знаю», — честно ответил Дювиль. «Возможно, мужчин он убивал сразу». От этих слов в комнате словно повеяло холодом. Рабелла вздрогнула и поежилась. Макс крепче обнял её и прижал к себе. Дом скрипнул, словно желая помочь хозяйке и уберечь её. «Макс, мне страшно», — голос девушки звучал глухо. Это не человек, а чудовище. Он не остановится ни перед чем. Я найду его, пообещал Маркиз. Обязательно найду. Даю слово.